17 декабря 29. Давно указанное великое время наступило. Разве не чувствуете его во всей напряженности космических и человеческих взрывов? Вся кора Земли колеблется, и великий сдвиг приближается. На этот раз нам угрожает не сравнительно безобидный хвост кометы, но нами порожденной эманацией которые своим несоответствием с приближающимися высшими огненными энергиями могут вызвать, вернее вызовут, неожиданные сдвиги.